Ее обед, холодное саго и нечто совсем не похожее на цыпленка Тандури нетронутым стоял на столе. Сарен, сидевший напротив, наблюдал за ней бдительно и ненавязчиво. Точь в точь собака-лабрадор. «Судя по данным, взлетов не было», — заговорил он. «Если они привезли это на гонемец Венеры, то не оставили следов». «Для того, что сейчас на Венере закон инерции не писан и гравитационное постоянное — непостоянно». Откуда нам знать, как у них выглядит взлет? Может, для них пустяк пешком прогуляться до Юпитера? Парень, понимающий, кивнул. Как у нас дела с Марсом? Условились встретиться здесь. Дипломаты вместе со свидетельницей уже в пути. Та десантница, драпер. Да, мэм. Конвоем командует адмирал Нгайен. Он играет честно? Пока да. Ладно, что у нас дальше? В вашем кабинете ждет Жуль пьер Маумэм.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 и на их грузовом транспорте. «И он все еще дышит воздухом свободы?» — удивилась она, оттолкнув дверь и выходя в коридор. «Не доказано, что в Маоквиковске знали, для чего предназначалось оборудование», — пояснил Сарен. После разоблачения протагена Малквик первыми сдали информацию в Следственный комитет. Если бы они, а под «они», я подразумеваю, «он», не слили больше терабайта конфиденциальной переписки, Гутман, Доттер и Колб могли бы так и не объявиться».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 Лифт остановился, и двери разошлись. Жюль-Пьер Мао сидел за ее столом, излучая спокойствие и с легким намеком на иронию. Беглым взглядом Авасарала вобрала в себя все подробности. Шелковый костюм от хорошего портного, оттенок на грани между серым и беж, залысина, неисправленная медициной, яркие голубые глаза. Это, возможно, врожденное.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 «Мэм, когда я говорю «не спешите», это не значит, что у вас выходной. Где мой чай?» «Иду, мэм, меня отвлекли. Принесу рапорт, вам будет интересно». «Остывший чай меня не интересует», — буркнула она и отключилась.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 Рада, что хоть кто-то там кое-что понимает в разведывательной тактике. Есть идеи, что Холден там делает?» «Пока, похоже, просто пытается помочь». Пожал плечами Сарен. «Не замечен в переговорах с интересующими нас фигурами, но вопросы задает. Жульем, трясущим гуманитарные посылки, чуть не дошло до драки. Те парни сбежали. Конечно, времени прошло немного. А васарала сделала еще глоток чая. Надо отдать мальчику должное, заваривать он умеет».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 Без закулисных переговоров не обойтись.